Глава двадцать шестая. «Как Агнцы на шашлык», часть вторая. Я выбежал из-за генератора и с размаху влепил же директору в нос. Знаменитым ударом с Джонни Вилкинсона, а потом принялся прыгать по его запястью, чтобы он разжал руку с пистолетом. Грегсон успел пару раз нажать на курок, потом несколько моих прыжков превратили его ладонь в месиво из крови и переломанных пальцев, и оружие перешло ко мне. Я пальнул в расковыренную рифленую стену, предупреждая Фодерингштайна с его дробовиком не соваться в дыру, и нацелил свою новую игрушку на ее прежнего владельца. «Все, я держу его на мушке, слезай», — сказал я бочке, но Грексон уже обхватил моего товарища за шею и прикрывался им как живым щитом. В левой руке Грексона сверкнул нож, он приставил лезвие к горлу бочки. «Бросай оружие, иначе я его прирежу», — потребовал Грексон. «Ага, я брошу, и вы убьете нас обоих». «Тогда стреляй!» Я опустил глаза. «Что ж ты медлишь? Смелости не хватает», — поддел он. «Вы правы, не хватает. Если так, почему бы вам не отпустить мистера Дикенса, а я бы вернул вам пистолет», — предложил я и добавил. «Сэр, ну, просто чтобы он понял серьезность моих намерений». Грегсон смерил меня долгим взглядом, продолжая держать нож у горла бочки. «Джон, что там у тебя?» — крикнул Фодерингштайн снаружи и вдруг показался в проеме дыры. Как только его морда заслонила свет, я рывком обернулся и нажал спусковой крючок. По отлетел назад с громкими воплями. "Лицо, а мое лицо?" "Кажется, у него что-то с лицом", проинформировал я Грексона и заметил, как тот вздрогнул, по-прежнему прикрываясь бочкой. "Не стреляй, бампер", заскулил бочка. "Не стреляй, а то заденешь меня". "Где остальные?" скорт спросил Грексона, и я сказал правду. "Полагаю, в полицейском участке" грексон прищурился и закусил губу. — Не верю. — Интересно, почему? — Вы не стукачи. — Когда стучишь на козлов, которые хотят тебя пришить, можно не считать себя стукачом. Так решил покупатель. Я был бессилен. ай я, Ай-яй-яй, бедненький, какая несправедливость! — передразнил я Грэгсона. — Вешай лапшу кому-нибудь другому, мать твою! Он попытался убедить меня, что не лжет, и я напомнил ему про катер. Насколько я помню, там никто не указывал тебе, что делать. «Поверь, мы бы и пальцем вас не тронули. Вообще-то мы обсуждали, как лучше взять вас в долю», — нагло врал грексон Я прикрыл один глаз и постарался прицелиться в любую часть его тела, которая хоть немного выглядывала из-за бочки. «Будешь разговаривать со мной как с идиотом? Что-нибудь тебе да отстрелю», — пригрозил я. «Где золото?» «Где остальные?» «Я уже сказал, в полиции». «Не верю», — повторил Грексон. «Давай заключим сделку. Каждому по сто кусков. Вам ведь нужны деньги, так? Вас пятеро, значит, забирайте полмиллиона и помалкивайте». «То что не понял? Мы уже договорились?» «С кем?» «С копами, с музеем, с судьей. Возвращаем золото, выходим чистенькими», — сказал я, слегка упрощая более тонкие моменты соглашения. «И нас не пятеро, а шестнадцать». «Не бери меня на понт. Копы не заключают таких сделок». Со взрослыми, может, и не заключают, а с подростками еще как. Сам же сказал, мы такие же пострадавшие, как и музей. Грегсон беспокойно потоптался на месте и сильнее прижал лезвие к горлу бочки. Наконец, обдумав мои слова, он спросил, с кем из копов мы общались. Помнишь папашу Рыжего, помощника шерифа? Иногда очень полезно иметь знакомых сынка полицейского. Новость, вероятно, подействовала на Грегсона, потому что он немедленно позвал Шарпея. Лени. Лент, ты снаружи?» «Я тут. Ты уже загасил говнюков?» «Хрен с ними с говнюками. Возвращайся к реке и уводи катер. Быстро. Копы близко. Живее. Полиция вот-вот будет здесь. Куда его уводить?» «Не знаю. Главное, сваливай. Действуем по плану «Б». Выведешь грёбаную посудину в море и потопишь. Груз заберём позже». В голосе Грексона явственно слышалась паника. На вопрос Шарпея, поплывёт ли он с ними, Грексон ответил, постепенно перемещаясь к дыре. — Сейчас. Двигайте, пока не поздно. — А ну, стой! — скомандовал я и медленным шагом стал приближаться к нему. Увидев пушку крупным планом, бочка начала извиваться и корчить страшные гримасы. Грегсон еще сильнее прижал нож к его горлу, по шее потекла тоненькая струйка крови. — Бампер, пожалуйста, не надо! — захныкал бочка. Я остановился. — Так что, копы на самом деле едут сюда? — недоверчиво переспросил Грексон. Я кивнул. «На кой хрен вы это сделали?» «А на кой хрен вы собирались от нас избавиться?» «Я ведь объяснил, вопрос от меня не зависел. Мы работаем на заказчика, а заказчик потребовал убрать свидетелей. Этот человек привык получать то, что хочет». «То он. Если я назову его имя, то могу считать себя смертником», — усмехнулся Грексон. «Клиент и без того имеет на меня зуб. Ему, знаешь ли, не понравился ваш побег. Он считает, что я выполнил работу недостаточно чисто. Налажал, короче». От этих слов Грексона я слегка покраснел. Тем не менее твердо заявил, что убью его. Грексон, в свою очередь, предложил закончить партию в ничью и осторожно попятился к дыре. Я бы с удовольствием остался и поболтал, но, к сожалению, мне пора. Видишь ли, я как-то не нахожу общего языка с полицией, поэтому мне, наверное, не стоит ждать, пока ты расскажешь им всю историю. Передавай привет ребятам, пусть не держат на меня зла. Увидимся на вечер встречи выпускников. Я не шучу. Если договорить не помешало внезапная резкая боль в правом плече. Я глянул на себя и увидел засевший по самой рукоятку Грэгсоновский нож. Мир вдруг перевернулся на 90 градусов, и я обнаружил, что смотрю вверх на стропила. Боль была настолько невыносимой, что я даже не мог кричать. В следующий миг Грегсон наклонился надо мной и выхватил из моих пальцев оружие. «Неплохо, да? Это при том, что я метал с левой руки. Пробормотал он, схватил меня за волосы и ткнул дулом под подбородок. «Я точно знал, что жить мне осталось не больше секунды, и за всех сил зажмурился, чтобы не видеть, как мои мозги разлетятся по сторонам и забрызгают ботинки Грексона. Не переношу вида крови, особенно собственной. Последняя секунды моей жизни, однако, превратилась в две, три, четыре. На счете пять я решил приоткрыть глаза и выяснить, в чем причина задержки. Грексон задумчиво смотрел на меня сверху вниз. Мне следовало бы прикончить тебя. Конечно, следовало бы. Но я не буду стрелять. Зачем? Если копы знают, что мы здесь, значит, знают. Допустим, я тебе пришью, и это уже ничего не изменит. Не люблю бессмысленных убийств. Они просто бессмысленны. В конце концов, нас всех наняли на работу. Всех. Мы выполнили ее. Выполнили блестяще. И тогда я подумал, ладно, черт с ним. Я не стал отбирать у вас противогазы и хех, забыл про веревки на крыше. Я даже притворился, будто не знаю о том, что у вас есть дубликаты от всех ключей в школе, в том числе от замка на потолочном люке. Грэгсон ухмыльнулся, потом пожал плечами. Разве кто-нибудь сможет доказать, что я сделал это умышленно? Я по-честному проглядел, лопухнулся, облажался. Такое ведь случается, верно? Надеюсь, даже мой шеф поймет это. Очень надеюсь. Грэгсон убрал пистолет за пазуху и подошел к дыре. Он уже собрался вылезать, но напоследок обернулся в мою сторону. «Вы отлично сработали, мистер Банстед, отлично. И вы, мистер Диккенс, вы все молодцы, даже мистер Макфарлон. Вы были великолепны, чертовы дети!» грексон вздохнул. «Ребятки вы мои родные, гадкие, чокнутые ребятки. Это было восхитительно, правда?» «Восхитительно? Не то слово, сказал бы я, однако грексон выбрал именно его, чтобы дать оценку нашему ограблению музея. Поэтому теперь я повторяю вслед за ним. Восхитительно!» Конечно же, вам известно, что Раннамский клад так и не нашли. Единственными, кого отправили под суд по делу ограбления британского музея, были 16 подростков, соучастников преступления, и барыга Мартин. Бедный старина Мартин, никогда ему не везло в жизни. Надеюсь, что утешением для него стала еще одна книга на полке, книга, в которой упоминалось его имя. В общем, так все и произошло, хотя вы наверняка сами все знаете по бесчисленным документальным фильмам, хотя в каждом из них полно неточностей. Честно говоря, каждый раз, смотря по телеку очередное интервью с каким-нибудь всезнайкой, я напрягаю память и пытаюсь вспомнить, был ли он вообще на месте событий. Что касается Грексона, Шарпея, Фодрингштайна и прелестный мисс Говард, о них я больше ничего не слыхал. По крайней мере, в официальных источниках их имена с тех пор не появлялись. Может быть, они живы-здоровы, нежится под солнышком и чокаются бокалами с лордом Луконом чемпионом ирландских скачек Шергером и Элвисом Пресли. По крайней мере, так утверждают газеты. Разумеется, мне и еще нескольким парням известно кое-что другое, но об этом пока умолчим. Пожалуй, на сегодня я достаточно утомил вас своим рассказом, так что собирайте вещи и идите в столовую. Еще раз благодарю за внимание. По всем вопросам обращайтесь ко мне, я буду у себя в кабинете. На случай, если кто-то не расслышал мою фамилию, повторю. Меня зовут мистер Банстетт, я директор школы. Рядом со мной ваши преподаватели, мистер Ричардсон, мистер Макфарлан и мистер Диккенс. И последнее. Надеюсь, вам здесь понравится, а к весне мы посмотрим, кто из вас на что способен. Итак, леди и джентльмены, добро пожаловать в Гафин.